Глава 7. Кофе? Нет, колу, пожалуйста. Камила тянула воду маленькими глоточками. Она устроилась в кафе напротив ресторана, где мать назначила ей встречу. Допив, положила руки на стол, закрыла глаза и постаралась дышать помедленнее. От этих совместных обедов, как бы редко они ни случались, у нее всегда начинал болеть живот. Встав из-за стола, ей приходилось сгибаться в три погибели, ее качало, с нее словно сдирали кожу. Ее мать с садистской настойчивостью, хотя, скорее всего, невольно, расковыривала одну за другой тысячи затянувшихся ранок. Камилла увидела в зеркале над стойкой, как мать входит в нефритовый рай, выкурила сигарету, спустилась в туалет, заплатила по счету и перешла через улицу. Она засунула руки в карманы и скрестила их на животе. Камилла отыскала глазами сутулый силуэт матери за столиком и села напротив, глубоко вздохнув. «Привет, мама. Не поцелуешь меня?» «Здравствуй, мама», — медленно повторила она. «У тебя все в порядке?» «Почему ты спрашиваешь?» Камилла ухватилась за край стола, борясь с желанием сейчас же вскочить и убежать. Спрашиваю потому, что именно этот вопрос все люди задают друг другу при встрече. Я не все. Неужели? Умоляю тебя, не начинай. Камилла отвернулась и оглядела отвратительную отделку ресторана. Под мрамор, барельефы в псевдоазиатском стиле, чешуйчатые перламутровые инкрустации с пластмассы и желтой пленки лаке. «Здесь красиво. Здесь просто ужасно. Но я, видишь ли, не могу пригласить тебя в Серебряную башню. Впрочем, даже будь у меня такая возможность, я бы тебя туда не повела. Зачем бросать деньги на ветер? Ты ведь все равно ничего не ешь». Хорошенькое начало. Мать горько усмехнулась. «Заметь». Ты могла бы сходить туда без меня. У тебя-то деньги есть. Счастье одних строится на несчастье, друг. Прекрати немедленно. Прекрати или я уйду, пригрозила Камила. Если тебе нужны деньги, скажи, я дам. Ну, конечно, мадемуазель ведь работает. Хорошая работа. А уж какая интересная. Уборщица. Поверить не могу. Ты воплощение беспорядка и уборка. Знаешь, ты никогда не перестанешь меня удивлять. «Хватит, мама, довольна. Это невозможно. Невозможно. Понимаешь, я так не могу. Выбери другую тему для разговора. Другую. У тебя была хорошая профессия, но ты все испортила. Профессия. Тоже мне профессия. Я ни капли ни о чем не жалею. Она не сделала меня счастливой. Ну, ты же не собиралась заниматься этим всю жизнь? И потом, что значит «была счастлива, не была счастлива»? Идиотское слово «Счастливо, счастливо! Ты весьма наивна, дочка, если полагаешь, будто мы приходим в этот мир, чтобы валять дурака и собирать цветочки!» «Конечно, я так не думаю. Благодаря тебе я прошла хорошую школу и твердо усвоила. Наше главное предназначение — мучиться. Ты вбила мне это в голову!» «Вы уже выбрали?» — спросила подошедшая официантка. Камила готова была расцеловать ее». Ее мать разложила на столе таблетки и начала их пересчитывать. «Не надоело травить себя всем этим дерьмом? Не говоря о том, чего не понимаешь. Не будь этих лекарств, я бы давно отправилась в мир иной». «Почему ты так в этом уверена? Какого черта никогда не снимаешь эти жуткие очки? Здесь вроде солнца нет». «Мне так удобнее. В очках я вижу мир в его истинном свете». Камила улыбнулась и похлопала мать по руке. Иначе пришлось бы вцепиться ей в глотку и придушить. Мать перестала хмуриться, немного поныла, пожаловалась на одиночество, спину, глупость коллег и неудобство кооперативов. Ела она с аппетитом и сделала недовольное лицо, когда дочь заказала еще одну кружку пива. «Ты слишком много пьешь». «Что да, то да. Давай чокнемся, за то, что ты в кои-то веки не говоришь глупостей». «Ты никогда меня не навещаешь. Да ну! А что я, по-твоему, здесь делаю?» «Последнее слово всегда должно оставаться за тобой, да? Ты копия, отец!» Камила напряглась. «Ну да, конечно. Не любишь, когда я говорю о нем, верно?» Торжествующе воскликнула Фокс-старшая. «Прошу тебя, мама, не продолжай». «Я говорю, о чем хочу. Не будешь доедать?» Нет. Мать неодобрительно покачала головой. «Посмотри на себя. Похоже на скелет. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь на тебя польстился. Мама! Что мама? Конечно, я беспокоюсь о тебе. Детей рожают не для того, чтобы смотреть, как они гибнут. А ты, мама, зачем меня родила?» Не успев договорить фразу до конца, Камилла поняла, что зашла слишком далеко и сейчас получит по полной программе. Мать разыграет сцену номер 8. Этот номер не предполагал импровизаций, он был давно отрепетирован и исполнялся многократно. Эмоциональный шантаж, крокодиловые слезы и угроза покончить с собой. Порядок произвольный. Мать плакала, укоряла дочь за то, что та ее бросила, как сделал 15 годами раньше ее отец, называла бессердечной, восклицая, что жить ей незачем. «Скажи мне, зачем? Ну, зачем я живу?» Камилла свертывала себе сигарету. «Ты меня слышала?» «Да». «Ну и?» «Спасибо, дорогая, благодарю от всего сердца». Ответ более чем ясный. Она шмыгнула носом, положила на стол два ресторанных талона и ушла. «Главное — сохранять спокойствие». Стремительный уход всегда был апофеозом, занавесом сцены номер восемь. Обычно занавес опускался после десерта, но сегодня они были в китайском ресторане, а ее мать не очень любила здешние пирожки, личи и приторно-сладкую нугу. Итак, главное — сохранять спокойствие. Сделать это было нелегко, но Камилла давно научилась прятаться в спасательную капсулу. И потому она поступила, как обычно. Постаралась сосредоточиться и в уме проговорить самой себе несколько прописных истин. Несколько простейших, полных здравого смысла фраз. Эти наскоро сколоченные подпорки помогали Камиле общаться с матерью. Их натужные встречи и абсурдные, тягостные разговоры были бы лишены всякого смысла не будь Камилла уверена, что матери они необходимы. Увы, Катрине Фок эти разговоры явно шли на пользу. Терзая дочь, она оживала. И даже если порой она, изобразив оскорбленную невинность, покидала сцену до окончания спектакля, ей все равно удавалось отвести душу и, что называется, словить свой кайф. Она уходила с чувством выполненного долга, одержав над дочерью громкую победу и получив заряд отрицательных эмоций для следующей встречи. Камила поняла весь этот расклад далеко не сразу и не без посторонней помощи. Ей в этом помогли. Когда-то, когда она была еще слишком молода, чтобы осознавать происходящее, нашлись люди, которые просветили ее насчет поведения матери. К несчастью, те времена давно прошли, а тех, кому была небезразлична судьба Камиллы, уже не было рядом. И сегодня мать отыгрывалась на дочери. Забавная штука – жизнь».